Заживо погребённый. Наверное, если показать такое кино, зритель начнёт кидать в экран попкорн, крича, что так не бывает, и правильно сделает. Сюжеты для кино надо выдумывать, а не брать из жизни, только тогда в них поверят. Жил был на белом свете один милиционер в звании лейтенанта. И вот в назначенный срок получил он на погоны третью звёздочку. И по древним, идущим из глубины веков обычаям, должен был это дело обмыть. И пригласил он на это мероприятие своих коллег верных и начальников, и был пир на весь мир, и лилась водка ручьём, и плавали звёздочки в стакане, и пелись песни шансонные, лирические, но не сдюжил молодой богатырь нагрузки, не выдержали печень и мозг, победил его змей зелёный. Но слава богу есть друзья, и слава богу у друзей есть ноги. Взяли нового испечённого стерлея и повели до дома под белые ручки, но не спали тёмной силой, строили козни и создавали препятствия. Прямо перед домом убрали они крышку у люка канализационного, а единственный фонарь разбили, и провалился несчастный в люк. Увидел перед глазами металлические скобы ступеньки, уловил характерный запах, услышал журчание воды, после чего ушибся буйной головушкой о трубу и потерял остатки сознания богатырского. Двое коллег ничего понять не могут, был человек и вдруг не стало. Сквозь землю провалился. Не чудеса ли? Но люди они были благородные и на самотёк ситуацию пускать не стали. Отыскали павшего друга и даже вытащили его из люка, благо была там лесенка. Принесли домой, отперли ключом дверь, разули и уложили на диван. Но тут у брата по оружию начался приступ отторжения пищи, говоря проще, рвота. И здесь не растерялись друзья, не испугались опасности. Срочно перенесли богатыря в туалет, оставили наедине с белым другом и покинули квартиру, погасив свет в целях экономии электрической энергии. Старший лейтенант, очистив организм, тут же в туалете и уснул младенческим сном. Спал недолго, минут 5 в виду не очень удобной позы. Проснувшись, стал вычислять, где он находится. Последние воспоминания относились к люку. Там было темно, и журчала вода, точно так же, как и здесь. Мама, я в люке караул. Офицер мгновенно протрезвел, забрался на унитаз ногами и попытался дотянуться до предполагаемого отверстия, естественно, упёрся в потолок. Мысль одна: какие-то гады задвинули крышку. Всё, саркофаг, замуровали демоны. Осталось только рад, что и было сделано совсем вдохновением. В это время включается свет и открывается дверь. На пороге туарета стоит пришедшая домой жена. Наблюдает подозрительную картину. Пьяный муж забрался на унитаз и тянет руки к потолку, словно индейец майя к солнышку. Прими нашу жертву, прими! Пока жена соображала, что тут происходит, офицер задаёт вопрос, делающий честь его логики. Маш, а ты что? Тоже в люк провалилась? Вот такие сказочки подкидывает жизнь. Но вы в Гарри Поттера народ поверит, а подобное сочтут наглым вымыслом. И правильно. Где это видно, чтобы в нашей стране люки не закрывали? Да ещё под разбитым фонарём